Глава третья. Что это значит, повторяю глухо. Внутренности страха поясывает, ноги подкашиваются. Инстинктивное желание защитить своего ребенка превращает меня в душевнобольную. Раньше мне казалось, что я отлично знаю мужчину, сидящего напротив, а сейчас он чужой. Поверить не могу, что еще два месяца назад мы, обнаженные, лежали вместе у камина. И откровенничали, шутили, смеялись, его крепкое тело, красивые глаза, сильные руки, он сам весь «мой Адриан». Все в нем такое родное и одновременно с этим далекое, что в глубине души огненной лавой разочарования растекается. Если бы только послушалась его, не пошла на тот прием, не увидела его с ними, со слепительной блондинкой и двумя девочками». Старший явно больше пятнадцати, уже подросток, а младшая совсем кнопка. Если бы только снова не сделала выбор в сторону карьеры, все могло быть по-другому. Да, была бы полной дурой, его любовницей в непонятном статусе, падшей женщиной в каком-то смысле, но... Разве есть цена человеческой жизни? Разве может быть что-то хуже смерти и нескончаемого горя близких? Адриан прав, мне вовек не отмыться. посмотрю на твое поведение характер у тебя не сахар вера не уверен что моему сыну нужен такой женский пример и снова этот арктический холод сквозящий в воздухе прикрываю глаза он бьет меня словами как заостренными кинжалами запугивает пытается надломить вырвать корень уверенно будь я мужиком адриан атаковал бы физически но в силу воспитания с женщиной он так никогда не поступит я ему отвратительно я больше не его вера и осознание болезненнее всего на свете. «Зачем ты так говоришь, Андрей?» взволнованно шепчу. «Зачем?» «Успокойся», — произносит он равнодушно. «Мы обсудим дальнейшее взаимодействие после родов». «После родов?» — морщусь. «До сих пор не осознаю, что это все мне предстоит. Вынашивание, роды, первое кормление. Еще вчера об этом думала и дух захватывала». А сегодня страх до костей пронизывает. Он отберет у меня его, моего малыша. Сколько таких случаев, когда отцы иностранцы вывозили детей за пределы России, и матери больше никогда их не видели. Я еще не решила, оставлю ли его. Отворачиваюсь к окну. Не уверена, что готова к этому всему. «Прости, мой маленький, проговариваю про себя. Твой отец подлый мудак, придется врать». От прожигающего взгляда даже пятки плавятся. «Ты его оставишь», — зловеще проговаривает Адриан. «Почему ты так уверен?» «Потому что женщина, которая не собирается оставлять ребенка, не покупает витамины для беременных». «Твою мать!» «Ты!» — вспыхиваю, разворачиваясь. «Рылся в моих вещах? Просто поверить не могу». «Не визжи, у меня уши от тебя вянут», — морщится Адриан, посматривая на часы. Переводит взгляд на меня и просверливает очередную дырку в моем лбу. Далее замечает, как я лихорадочно сжимаю воротник у халата. Морщится, будто ему неприятно. «Не дрожи», — устало вздыхает. «Я не собираюсь к тебе приставать или что-то подобное. Слава богу, в России есть еще женщины, не менее красивые, чем ты. Вопреки здравому смыслу, начинаю сотрясаться еще больше. Теперь от шока». Долгими вечерами, оплакивая Адриана, я представляла его с женой. Красивой блондинкой, сопровождавшей его на приеме. То, как она смотрела на Макриса, когда он держал на руках их младшую дочь, навсегда останется в моей памяти. Она любит его. Любит своего мужа, отца своих детей. А он в это время спит со мной. Наверное, довольно закономерно, что как только наша связь прекратилась, Адриан нашел мне замену. Никогда не считала себя первой красавицей. О моей исключительности и эксклюзивности говорил всегда лишь он. «Поеду. Правду от тебя все равно не дождешься», произносит Макрис, поднимаясь, забирает куртку. «Но мы еще увидимся, Вера», предупреждает. «Когда?» – отвожу взгляд. «Мне надо подготовиться. Еще одну такую встречу я не переживу». «Быстрее, чем ты думаешь». произносит Адриан с угрозой и на сегодня покидает мою квартиру.